Всем известно, что на съемочной площадке Роберт Де Ниро никому не делает повлажек. Репетирует он в одной манере, а во время съемок без предупреждения меняет линию игры, чтобы встряхнуть партнера. Я не всегда делаю то, что предусмотрено, но я никого не хочу этим обидеть. Скорее, я делаю это для того, чтобы вернуть энергию сцене. Иногда после моих репетиций сцена теряет блеск. Режиссер нервничает, никто не может понять, почему ничего не получается. В таком случае нужно сменить ритм и интенсивность. Что ж, тем хуже для тех, кого легко вывести из равновесия. Когда Де Ниро не занят в съемках, он встает на заре, в течение часа занимается физкультурой, затем отправляется в свой офис. Его рабочий день длится зачастую 14 часов. Де Ниро в Голливуде имеет репутацию неотразимого обольстителя, о его многочисленных романах ходят легенды. В 1975-1978 годах Роберт был женат на актрисе Дайан Эббот, но после развода он записался в отчаянные Дон Жуаны и покорил массу голливудских звезд и просто шоу знаменитостей, включая Мадонну и Найоми Кэмпбелл. Говорят, сейчас он отдаёт предпочтение чернокожим красавицам, что вполне сообразуется с его дружбой со спайком Ли, известным чернокожим экстремистом от кино, и в то же время с политической корректностью, ставшей второй религией в США. Актёр говорит, что в первую очередь он игрок, причём игрок удачливый. Джо Пеши рассказал что в один вечер в Лондоне от нечего делать, Де Ниро выиграл 30 тысяч долларов и даже не удивился. Роберту Де Ниро никогда не удавалось хранить верность одной женщине. Все началось в 1962 году, когда 19-летний Бобби умудрился соблазнить 40-летнюю актрису Шелли Уинтерс, звезду 60-х. В 1976 году Он встретил темнокожую актрису-неудачницу Дайан Эбботт и женился на ней. Правда, супруги жили отдельно, каждый в своей квартире и виделись от случая к случаю. Дайана родила Роберту сына Рафаэля. Этот брак продлился три года. В 1978 году Де Ниро тренировался на боксерском ринге, готовясь к съемкам легендарного «Бешеного быка» о судьбе Джека Ламотты. В свободные от работы вечера он встречался под вымышленным именем в мотеле с Деборой Ля Мотта, женой Джейка. Через год, проезжая по бульвару Сен-Венченте в Лос-Анджелесе, он заметил на улице разбитную темнокожую девицу, сделавшую карьеру певичке Хелену Лиссандрелло. Краткосрочный роман напомнил о себе в 1982 году, когда Лиссандрелло попыталась навязать отцовство своей дочери Нины Надеже. После суда и тестов было установлено, что ее обвинение ложно. В 1985 году Де Ниро встретил мулатку-манекенщицу Туки Смит, единственную из всех, удержавшую актера подле себя целых шесть лет. Туки, увы, оказалась бесплодной, поэтому попросила Де Ниро зачать ребенка искусственным способом. В результате от женщины-донора на свет появились дети Туки и Боба, близнецы, за которых в 1997 году, пожелавший их выкупить актер, предложил бывшей жене 3 миллиона долларов. В 1990 году Де Ниро развлекался с известной манекенщицей Наоми Кэмпбелл, причем исключительно по воскресеньям. Когда девушка дерзнула размечтаться о серьёзности его намерений, он тотчас бросил её, цинично объяснив, что всегда воспринимает такие отношения как досуг. По другой же версии, топ-модель сама бросила Дениро из-за того, что в один из вечеров он слишком пристально разглядывал её соседку. Единственным исключением среди порывов чёрной страсти Дениро стал роман с обольстительной Умы Турман, его партнёрши по фильму Бешеный пёс и Глори. В следующем году актёр уже встречался с француженкой экс-манекенщицы Амари Фокс, фотокорреспондентом журнала Премьер, пришедшей к нему на квартиру делать из репортаж. Пока Фокс была рядом, он успел соблазнить сестру Майкла Джексона, Джанет, одновременно попытался завязать роман с Уитни Хьюстон. И провести пару очей со своей партнёршей по фильму Схватка актрисы Эшли Джад, а также заинтересоваться Робин Гвинес, бывшей женой Майкла Тайсона, которой говорят, чуть ли не побил актёра. Он не любит женщин, он их коллекционирует, утверждали газетные заголовки. Всё это так, однако по сути своей Боб Одиночка фанатично сосредоточенный на работе, в которой для него ничего не существует. Женщины приравниваются к послеобеденной сиесте и бокалу вина, который можно позволить себе в уикенд. В последнее время Боб заметно сбавил темп любовной гонки, устало подцепив в самолёте меловидную стюардессу Грейс Хайтауэр, тридцатилетней мулатке, высокой и сексуальной. косящий на левый глаз и бритый, как солдат американской армии, так же не везет. Боб зовет ее только тогда, когда ему надо появиться в свете. Правда, злые языки утверждали, что очаровательная Грейс хотела оставить актера, узнав, что у него уже есть дети, но Роберт удержал ее не без помощи великолепного обручального перстня с изумрудами и бриллиантом в шесть каратов. Несмотря на такую бурную историю отношений с женщинами, говорят, что в течение последних 20 лет актёр не прерывает дружбы со своей первой и пока единственной женой, актрисой Дайан Эббот, с которой они поженились в 1976 году и расстались 3 года спустя. Во время их довольно непродолжительной совместной жизни Роберт и Дайан успели удочерить девочку по имени Дрена. Сегодня Дрэна, следуя непростым путем отцовской карьеры, также снимается в кино. Родного же сына Де Ниро от этого брака, Рафаэля, нарекли в честь названия отеля, в котором он был зачат, и, видимо, он еще может считать себя счастливчиком, не получив имени Меридьен или Плаза. А так, повседневная жизнь Де Ниро протекает в гордом одиночестве полной отчужденности от всех в холостяцкой квартире на Гринвич-Вилледж в Манхэттене, куда не смеет ступать нога женщины. Де Ниро ведет настолько скрытый образ жизни, что о многих романах репортерам приходится просто догадываться, и не всегда эти догадки совпадают с действительностью. Роберт Де Ниро, казалось, добился в кино всего, Тем не менее, он непрерывно снимается, подстегивая себя порциями двойного кофе и фразой «Я отдохну после смерти», что заставляет его так спешить. Чего не успел, он еще попытаться сделать. Чувствует ли он постоянную необходимость каждый раз превзойти самого себя? Де Ниро ответил мученической гримасой, вздохнул, посмотрел на часы, на потолок. Я не борюсь со своим прошлым. Бесполезно размышлять о том, что уже сделано. Я думаю, что самое лучшее со мной ещё не случилось, что я ещё совершу что-то интересное. Ему нельзя не поверить.